Глава тридцать Клянусь, если бы я могла перенестись во вчерашний день, я бы ни за что на свете сюда не приехала. Желать в душе счастья Алексу и видеть это самое счастье своими глазами — две большие разницы. «Это кто-то из наших», — проникает в уши обеспокоенный голос Митрича. «Сам понимаешь, про этот нефрит могли знать доверенные лица». Алекс задумчиво молчит. Глядя пустым взглядом куда-то мне за спину, трет подбородок. Я же, набравшись смелости, незаметно его разглядываю. Выглядит он непривычно для меня. По-домашнему. Голубые потертые джинсы заправлены высокие ботинки. Поверх черной майки расстегнутая красная клетчатая рубашка. Легкий ветерок время от времени доносит до меня его аромат. В нем больше нет запаха оружейной смазки. — Сейчас лев за старшего? — вдруг спрашивает он. — Да. — Он прекрасно знает, что делать. — Если это действительно кто-то из близкого окружения, он должен вычислить его за пять минут». «Не может!» — разводит руками крестный. «Бомбу под машиной кто нашел? Лев?» «Лев?» Алекс замолкает. Дмитриевич недовольно кряхтит, а я снова смотрю на девушку во дворе. Создавая видимость бурной деятельности, она берет секатор и принимается стричь кусты под окнами дома. Как бы я ни завидовала ей, как бы по-женски ни ненавидела, Не могу отрицать факта, что она очень красива. Ее красота бросается в глаза даже с такого расстояния. Чистое округлое лицо и большие глаза, цвета которых мне не разглядеть. И главное – изящная фигурка и копна светлых волос до пояса. Идеально вписывается в местный пейзаж. Я со своими кругами под глазами и плоской грудью сильно ей проигрываю. «Без тебя никак, Алекс», – подытоживает Митрич. Продолжая смотреть в сторону – Чувствую горячее покалывание на щеке, которое, нагреваясь, растекается по всему лицу. Только его взгляды могут быть такими осязаемыми. — Нет, — отвечает он тихо, — не получится. Нож, торчащий из сердца, медленно проворачивается. Втягиваю в себя воздух и продолжительно выдыхаю его через приоткрытые губы. — Алекс, будь человеком, помоги разобраться и будь свободен. — Не обсуждается, Митрич, — качая головой, заявляет категорично. Кидаешь, значит. Завязывай. Никто вас не кидает. Я отправлю к вам своего человека. Он поможет. Кто такой? Друг мой. Сослуживец. Опытный безопасник. Кто его в курс дела ведет? Я проинструктирую, а ты ведешь в курс дела. Деловым тоном проговаривает Грозовой. Лёву оставь на той же должности, чтобы не вызывать подозрений. Крестный недовольно фыркает. Поджав губы, нервно постукивает носком ботинка о земле. «Митрич, разреши мне с Алексом поговорить?» Подаю я голос, и они оба поворачивают ко мне голову. Поднимаю голову и впервые смотрю ему в глаза. Пусть думает, что хочет, но мне не дает покоя мысль, возвращаться он не хочет именно из-за меня. Так это или нет, я планирую узнать прямо сейчас. Узнать и расставить, наконец, все точки над «и». Старик разворачивается и размашистым шагом уходит к припаркованному неподалеку автомобилю. Если не считать маячащей за спиной грозового блондинки, мы остаемся наедине. — Как жизнь, Алекс? — глядя куда-то в область его губ, негромко спрашиваю я. Губы складываются в усмешку. Быстро оглянувшись на девушку, слегка склоняет голову на бок. — Не жалуюсь. — Как сама? — Ты из вежливости спрашиваешь, или тебе действительно интересно? — Снова усмешка, но на этот раз более жесткая. Напряженные плечи и ходящие ходуном желваки — Свидетельствует о том, что вопрос задел его. «Мне действительно интересно», — вкратчиво отвечает он. «Что ж, не позвонил ни разу, раз интересно?» «А надо было?» Внутри что-то лопается. Я резко выдыхаю и моментально теряю весь запал. «Прости», — смотрю в прищуренные серые глаза, обхватываю себя руками. «Как ты себя чувствуешь? Восстановился после ранения?» «Восстановился». «Я так хотела быть рядом», когда ему было тяжело. Так хотела наблюдать, как затягивается рана. Так хотела прижаться к ней губами. Теперь вместо меня это делает та блондинка. «Почему ты уехал?» Задаю я свой главный вопрос. «Так надо было». «Кому?» «Мне. И тебе тоже». «Мне и не надо». «Ирма, я просто не понимаю», перебивая его, «почему ты так решил?» «Потому что поймал мою пулю». Лицо мгновенно мрачнеет. Радужки становятся цвета грозовой тучи. Склонившись над моим лицом, он тихо шипит. Я никогда не прощу себе, что ты могла словить ту пулю Тогда вернись. Нет, я больше не хочу ввязываться в то дерьмо. Алекс, подняв руку, нерешительно касаясь кончиками пальцев его запястья. Я люблю тебя. Эти слова вырвались случайно от отчаяния. У меня и в мыслях не было произносить их вслух но сказанного не отменишь. Со страхом глядя в его глаза, я жду реакции. Ирма отводит взгляд, тяжело сгладывает. Давай не будем ворошить прошлое. Не веришь? Молчит. Вижу, что не верит. Мне плохо без тебя, шепчу с надрывом. Хватит, Ирма. Закусив дрожащую нижнюю губу, выглядываю за его плеча, чтобы увидеть ту, что забрала моего мужчину. «Туда даже не смотри», — предупреждает Алекс, заметив мой взгляд. «Лену это вообще не касается». Вгрызаюсь зубами в нижнюю губу. Помогает плохо, потому что по щеке уже стекает первая слеза. «Забавно», — пытаюсь улыбнуться. «В прошлую нашу встречу ты просил не обижать Катю. Теперь бросаешься на защиту Лены. Будто я монстр». «Никакой ты не монстр, Ирма, просто...» «Спасибо, Алекс». Не даю договорить, опасаясь, что его слова добьют меня окончательно. Правда. Надеюсь, что твой друг поможет нам разобраться. Пытаясь скрыть мокрое лицо, принимаюсь застегивать пальто. Сую руки в карманы. Достаю зачем-то телефон. Прости. Отдельное спасибо за то, что спас меня тогда. Издаю смешок. Я этого не заслужила. Ирма, прощай, Алекс. Будь счастлив. Разворачиваюсь и, уже не пытаясь сдержать слезы, быстро шагаю к машине, из которой уже выходит крестный. «Поговорили?» – спрашивает с вызовом. «Да. Этого хотела?» «Да. Поехали отсюда». «Дурень!» – ворчит и оборачиваясь на Грозового. Открывает дверь и помогает мне усесться на заднее сиденье. Делает на прощание взмах рукой и садится рядом. «Что он тебе сказал?» «Ничего нового», – всхлипываю я. Не удержавшись, смотрю на Алекса последний раз и вижу, как на его шее уже висит его девушка. Целует в губы, а он смотрит мне в глаза. Я тоже ничего не могу с собой поделать, пожирая взглядом его силуэт, пока он не скрывается за поворотом. А потом до самого аэропорта, спрятав лицо в ладонях, тихо плачу.